Современная газетная речь выработала приём подобного же использования метонимии прилагательных. Белая страда об уборке хлопка, зелёная страда – сенокоз, белая зимняя спартакиада, белая олимпиада, белый рейс о туристских поездках на север, серебряная страда о ловле рыбы, Здесь, кстати, сочетание метафоры и метонимии прилагательного. Белоснежный экспорт, экспорт хлопка. Ароматная отрасль. Предприятие, специализирующее на эфиромасленичных культурах. Быстрые дорожки. О соревнованиях по плаванию и побегу на коньках. Сладкая страда. Уборка винограда, сбор мёда. Как и метафора, в меньших, правда, масштабах, метонимия может быть одним из выразительных средств сатиры и юмора. В комедии Фанвизина «Недросли» Простакова на вопрос Стародума о том, силён ли Митрофан в истории, отвечает. что он с детства любил слушать всякие истории. В повести Иван Фёдорович Шпонько и его тётушка Гоголь сообщает, с этой историей случилась история. В рассказе «Чехов дуэль» доктор Самойленко говорит, дай-ка зайду, зоологию проведаю». а Речь, конечно, идёт о зоологии фон Кореней. Здесь слово «зоология» использовано как метонимия вместо слова «зоолог». Название науки вместо названия представителей этой науки. Каковы же выразительные возможности синегдахи? За исключением случаев сухих синегдах – лицо в значении человек, машина в значении автомобиль, Синегдаха, как и другие виды полисемии, в принципе, может быть одним из выразительных средств речи, подчёркивая какую-то существенную или бросающуюся в глаза деталь. Широко известен также пример из Пушкина. «Все флаги в гости будут к нам». Сила синёкдахи особенно хорошо видна тогда, когда названия отдельных видов, деталей одежды, будучи употреблены вместо названия людей, носящих такую одежду, дают автору возможность коротко и наглядно показать социальный состав участников исторических событий. Маяковский, говоря о тех, кто вышел встречать Ленина, написал Литейной залили блузы и кепки. Ясно, что речь идёт о рабочем. Не менее ярко показан состав участников штурма зимнего дворца в поэме «Хорошо». А в двери бушлаты, шинели, тулупы. Чуйкой называли один из видов верхней одежды. Даль в своём толковом словаре живого великорусского языка описывает чуйку как долгий суконный каптан или как шубу без висячего ворота с халатным косым воротником, бархатным, меховым, иногда с чёрным, с нурами, то есть шнурами и кистями. Из описания видно, что чуйку могли носить более или менее состоятельные люди. В чуйках щеголяли купцы, подрядчики, зажиточные мещане. Давно уже слово «чуйка» приобрело дополнительное значение – человек в чуйке, человек, носящий чуйку. Это было социальной характеристикой человека. Перед началом спектакля входит чуйка, крестится и садится на первое место, Чехов. Эти чуйки в известный период истории были опорой самодержания. Федин в романе «Братья, говоря о погромщиках-черносотенцах», ответил, что в их числе были и чуйки. Один за другим высыпали на улицу какие-то чуйки. поддёвки, полушубки. Никита увидел, как чуйки, пиджаки, поддёвки воровски разбегались. Прекрасно играет синегдоха пикейные жилеты в романе Ильфы Петрова «Золотой телёнок». У кафе «Флорида» ежедневно собираются обломки довоенного тела. коммерческого Черноморска, маклеры, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие послушая отсутствие комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушеры. Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в пикейных жилетах и в соломенных шляпах, канотье. Дальше эти бывшие люди в романе именуются просто пикейными жилетами. Например, пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи. От бывшего кафе Флорида отделился табунчик пикейных жилетов. Пикейные жилеты – это всё, что осталось от былого величие этих людей. Деталь костюма становится сатирической, социальной характеристикой. Иногда, не претендуя на социальную выразительность, синегдоха производит комический эффект, являясь одним из средств юмора. В рассказе Чехова «Контрабас» и флейта говорится о музыкантах, Один из которых играл на контрабасе, а другой на флейте. Контрабас пил чай прикуску, а флейта в накладку. Флейта спала с огнём, а контрабас без огня. Это 29-я страница, параграф 5. Ошибки. Неудачи в использовании многозначных слов. Поэты, писатели, публицисты, работая со словом как выразительным средством, используют полисемию широко и разнообразно.